25. Ходжис пересекает общий зал департамента расследований с каменным лицом, который отпугивает любопытные взгляды и предотвращает вопросы. Эта маска слетает лишь один раз, когда Кэсси Шин, с которой он часто работал, если Пит уходил в отпуск, говорит «посмотрите на него, живой и стал еще уродливее». Ходжис улыбается «да это же Кэсси Шин, королева ботокса». Он шутливо поднимает руку, когда она берет со стола пресс-папье и угрожающе замахивается. Это кажется одновременной игрой и реальностью, напоминает одну из девичих драк после полуденного телевидения. В вестибюле Ходжес видит ряд стульев рядом с автоматами по продаже газировки и закусок. На двух сидят тетя шарлота и дядя Генри. Холли с ними нет, и Ходжес инстинктивно прикасается к очешнику в кармане брюк. Он спрашивает дядю Генри, полегчало ли тому. Дядя Генри отвечает, что да, и благодарит. Ходжес поворачивается к тете Шарлотте и спрашивает, как она. «В порядке. Я тревожу за Холли. Думаю, она винит себя за то, что стала причиной, вы знаете». Ходжес знает. Причиной того, что Джейни сидела за рулем его автомобиля. Разумеется, Джейни все равно поехала бы в его «Тойоте», Но он сомневается, что это изменило бы настроение Холли. «Я хочу, чтобы вы с ней поговорили. Вы с ней как-то связаны». В ее глазах появляется неприятный блеск. «Точно так же, как были связаны с Джанель. Есть у вас что-то притягательное». «Поговорю», — обещает Ходжес, и обязательно сдержит слово, но первым с ней должен поговорить Джером. при условии, что номер на очищнике свяжет его с Холли. Как знать, может, телефон зазвонит где? В Цинцинаде? В Кливленде? «Надеюсь, от нас не потребуют опознать ее», — говорит дядя Генри. В одной руке у него пластиковая чашка с кофе. Дядя Генри едва пригубил его, и Ходжеса это не удивляет. В полицейском управлении кофе отвратительный. Это все знают. «Как мы сможем?» Ее разорвало в клочья. — Не идиотничай, — одергивает его тетя шарлота Нас об этом не попросят. Незачем. — Если у нее когда-нибудь снимали отпечатки пальцев, — говорит Ходжес, а у большинства людей снимали, этого будет достаточно. Возможно, вам покажут фотографии ее одежды или уцелевшие драгоценности. — Да что мы знаем о ее драгоценностях? — кричит тетя шарлота Коп, покупающий банку газировки, оборачивается и смотрит на нее. Я даже не заметила, в чем она была. Ходжес уверен, что тетя Шарлотта оценила каждый стежок, но не комментирует. У них могут быть и другие вопросы. Некоторые о нем. Много времени это не займет. Есть лифт, но Ходжес выбирает лестницу. Спустившись на один пролет, приваливается к стене, Закрывает глаза, несколько раз глубоко со всхлипом вдыхает, приходят слезы. Он смахивает их рукавом. Тетю шарлоту заботит Холли, Ходжеса тоже, но она ни слова не сказала о разорванной в клочья племяннице. Он полагает, что тетю шарлоту по части Джейни интересует только одно — что случится с тем жирным куском, который Джейни унаследовала от сестры. «Надеюсь, она завещала все деньги грёбаной собачьей лечебнице», — думает Ходжус. Он садится, крякнув от натуги. Используя ступеньку вместо стола, кладет на нее очищник и достает из бумажника листок с двумя длинными числами. Двадцать шестое. «Алло!» — голос мягкий, нерешительный. «Алло! Кто это?» — Меня зовут Джером Робинсон, мэм. Как я понимаю, Билл Ходжес говорил вам, что я могу позвонить. Тишина. — мам Джером сидит у своего компьютера, сжимает смартфон так крепко, что корпус почти трещит. — Мисс Гибни! Я слушаю. тихо притих Он сказал, что хочет поймать человека, который убил мою кузину. Это был ужасный взрыв. — Я знаю, — отвечает Джером. В своей комнате Барб... В тысячный раз запускает новый диск «Здесь и сейчас» — «Поцелуй на медвей». Пока он не свел Джерома с ума, но каждое прослушивание приближает его к черте, за которой безумие. Тем временем женщина, с которой он говорит по мобильнику, начинает плакать. — Мэм, не изгибни! Я очень сожалею о вашей утрате. — Я едва знала ее, но она была моей кузиной и так хорошо отнеслась ко мне, как и мистер Ходжус. знаете что он меня спросил нет позавтракала ли я он такой чуткий это точно отвечает джером он до сих пор не может поверить что очаровательной веселой женщины с которой он обедал больше нет он помнит как сверкали ее глаза как она смеялась как передразнивала била с его ага а теперь он говорит по мобильнику с другой женщиной которую никогда не видел и которая, судя по голосу, очень странная. Говорить с ней все равно, что обезвреживать бомбу. — Мэм, Билл хочет, чтобы я подъехал к вам. — Он приедет с вами? — Не сразу. У него есть другие дела. Молчание. А потом все тот же тихий, едва слышный голос. — Я могу вас не бояться? Потому что люди меня пугают. Люди сильно меня пугают. — Да, мэм. Меня вы можете не бояться. — Я хочу помочь мистеру Ходжесу. Хочу помочь поймать человека, который это сделал. Он наверняка безумец, вы согласны? — Да, — отвечает Джером. В комнате чуть дальше по коридору начинается новая песня, и две маленькие девочки, Барбара и Хильда, радостно визжат так громко, что едва не трескаются стекла. Он думает о трех или четырех тысячах Барбар и Хильд, которые завтра вечером будут въезжать в унисон, и благодарит Бога за то, что быть сопровождающим выпало его матерью Вы можете прийти, но я не знаю, как вас впустить, — говорит Холли. — Мой дядя Генри включил охранную сигнализацию, когда они выходили, а кода у меня нет. Я думаю, ворота он тоже запер. — С этим я разберусь, — обещает Джером. — Когда вы приедете? — В течение получаса. Если будете говорить с мистером Ходжесом, передадите ему кое-что от меня. — Конечно. — Скажите ему, что мне тоже грустно. Пауза. И что я приняла Лексапро. 27. В среду ближе к вечеру Брэдди снимает номер в гигантском отеле «Шесть» рядом с аэропортом, воспользовавшись одной из кредитных карточек Ральфа Джонса. Из вещей у него чемодан и рюкзак. В рюкзаке лежит единственная смена одежды. Все, что ему нужно на оставшиеся несколько десятков часов. В чемодане диванная подушка с надписью «Парковка зада», мочеприемник у Ринеста, фотография в рамке, несколько самодельных детонаторных выключателей. Требуется только один, но запасные не помешают. Изделия два, гладовские пакеты с металлическими шариками — и самодельная взрывчатка, которой хватит, чтобы отправить на небеса и сам мотель, и прилегающую к нему автостоянку. Брейди возвращается к Субару, вытаскивает большой предмет, не без труда, тут едва помещается в автомобиле, относит в свой номер и прислоняет к стене. Ложится на кровать. Прикосновение к подушке вызывает странное ощущение обнаженности, почти сексуальное. Он думает, я попал в полосу неудач, но выбрался из нее и по-прежнему на ногах. Закрывает глаза. Вскоре начинает похрапывать. Двадцать восьмое. Джером останавливает Ренглер у самых ворот дома 739 Полайлок-Драйв, выходит из автомобиля, нажимает кнопку вызова. По-хорошему, делать ему тут нечего, и если кто-то из сотрудников охранного агентства, патрулирующих Шугар-Хайтс, остановится и начнет задавать вопросы, единственная его надежда — подтверждение от женщины, которая сейчас в доме. Он не уверен, что может на нее рассчитывать. Разговор по телефону убедил его, что у дамы определенно не все дома. В любом случае, вопросов ему никто не задает, а через мгновение или два — Джером всеми силами стремится показать, что имеет полное право находиться здесь, но это один из тех случаев, когда он чувствует себя особенно черным. колли отвечает «Да? Кто это?» «Джером, мисс Гибни, друг Билла Ходжеса!» Пауза такая долгая, что он собирается вновь нажать кнопку вызова. «У вас есть код, открывающий ворота?» «Да?» «Хорошо. И если вы друг мистера Ходжеса, тогда можете называть меня Холли». Он набирает на пульте код, и ворота открываются. Проезжает дальше и наблюдает, как они закрываются за ним. Пока все хорошо. Холли у парадной двери всматривается в него через боковое окно, словно заключенное в зоне свиданий тюрьмы строгого режима. Она в халате поверх пижамы, волосы всклокоченные. Джером на мгновение представляет себя кошмарный сценарий, Она нажимает тревожную кнопку на пульте охранной сигнализации, рядом с которым сейчас наверняка стоит, а когда прибывает охрана, обвиняет его в том, что он грабитель, может, еще и насильник, помешанный на байковых пижамах. Дверь заперта. Джером указывает на нее. В мгновение Холли стоит, не шевелясь, будто робот с разряженными аккумуляторами. Потом поворачивает барашек в замка. Едва Джером открывает дверь, раздается пронзительный вой. Холли отступает на несколько шагов, приоткрывает рот обеими руками. «Только не подведите меня! Только не подведите меня!» дана нервничает куда сильнее, чем я, думает Джером, и заметно успокаивается. Набирает на пульте код, потом нажимает кнопку вот Вой обрывается. Холли падает на стул с резными ножками, который, похоже, стоит не меньше годовой платы за обучение в хорошем колледже, но, возможно, не в Гарварде. Темные волосы обрамляют ее лицо. «Это был худший день в моей жизни», — говорит она. «Бедная Джейни. Бедная, бедная Джейни». «Я очень сожалею». «Но, по крайней мере, это не моя вина», — она смотрит на него. «Воинственность в ее взгляде выглядит беспомощной и жалкой». — Никто такого не скажет. Я ничего не сделала. — Разумеется, не сделали, — успокаивает ее Джером. Звучит неестественно, но она улыбается так, что он, наверное, движется в правильном направлении. — С мистером Ходжесом все в порядке? — Он очень-очень-очень милый человек. Пусть даже моя мать его и не любит, — она пожимает плечами. — Но кого она любит? — У него все хорошо, — отвечает Джером, сомневаясь в этом. «Вы черный?» — она смотрит на него, широко раскрыв глаза. Джером бросает взгляд на свои руки. «И правда?» — Колли пронзительно хохочет. «Извините, это так грубо. Хорошо, что вы черный». «Мысли черного черны», — говорит Джером. «Да уж, чернее не бывает». Она встает, прикусывает нижнюю губу, потом протягивает руку. Очевидно, для этого ей пришлось собрать волю в кулак. «Давай твою, Джером». Он пожимает ее руку. Она холодная и влажная, и трясется, как маленькая пугливая зверушка. «Мы должны поторопиться. Если мать и дядя Генри вернутся и застанут тебя здесь, я пропала». «Ты?» — думает Джером. «А как насчет этого черного паренька? Женщина, которая здесь жила, тоже приходилась тебе кузиной, верно?» «Да, Оливия Трелани. Я видела ее в последний раз, когда еще училась в колледже. Она и моя мать никогда не ладили. Она очень серьезно смотрит на него. Мне пришлось уйти из колледжа. У меня были проблемы». Джером понимает, что были. И сейчас есть. Однако что-то в ней ему нравится. Одному богу известно, что именно. Определенно не смех... напоминающий скрежет ногтя по грифельной доске. — Ты знаешь, где ее компьютер? — Да, я покажу. Сможешь управиться по-быстрому. — Это и в моих интересах, — думает Джером.